Когда пали сумерки к палатки Пугачёва, неожиданно негадёно подъехала пара вороных, запряжённых в широкий тарантас. Из тарантаса выскочили двое: пожилой и парень, оба одеты в длиннополые раскольничьи кафтаны, на головах войлочные чёрные шляпы. Приезд их сопровождал конный казачий дозор, перехвативший их по дороге, как людей подозрительных. «Не можно ли нам батюшку увидать?» обратился пожилой приезжий к окружавшей палатку стража. «Мы казанские купцы, отец да сын». «Зачего ж не можно?» «Можно», — сказал увешанный кривыми ножами Идорко. «Тут вышел из палатки Пугачев». в накинутом на плечи полукафтании с золотым шитьём. Прежние сняли шляпы и касаясь пальцами земли, поклонились ему. "Кто такие, откуда?" спросил Емельян Иванович. "Купцы крохины, твое величество. Отец да сын. Я Иван Васильевич буду, а это Мишка оболтус мой. Ах, тятенька, по какому же праву оболтус?" Зулыбался кудрявый парень, касая сажень в плечах. Все вошли в палатку. А я за тобой, твоё величество, уж не по брезгуй, бью тебе челом в гостиком не пожаловать. Отец Филорет с Иргиза поклон тебе шлёт. Письмо получил от него на медность, а с письмом и тебе вещицу прислал он, дело важную. напевным голосом говорил Крохин, высокий, здоровенный человек. Открытое с крупными чертами лицо его было не по летам молодо и свежо. Светло-русая густая борода, аккуратно подстрижена, в веселых на выкате глазах светился крепкий ум. Пугачев несколько опешил. «Уж не подосланы ли они от Бранта?» Чего доброго схватит да в тюрьму. Уж ты будь без опаски, батюшка. Как бы переняв его настроение, сказал кланясь Иван Васильевич. Мы люди по всему краю известные. Крохин их всяк знает. Пугачев пристально взглянул в хорошие русские лица купцов и поверил им. Малый развязал узел и подал Пугачеву купеческую сряду. Затем подпоясал его цветистым азарбатным кушаком, и вот он Пугачёв-купец. Всё же уезжая, Емельян Иванович призвал атамана Овчинникова, сказал ему: "Слышь, Фанасич, собрался я к купцам Крохиным в гости. Коль полночи не вернусь, навстреч мне с казаками иди". Да, заспокойся, батюшка, мы люди верные, свои, проговорил, улыбаясь, старик Крохин. Кони подхватили и понесли. Вскоре за мерцалов дали линии сторожевых костров. Возле городских укреплений стали попадаться разъезды бранта. Кто едет? Крохин. А, Иван Васильевич, проезжай с богом. На иных пикетах, узнав издалека купеческую пару в воронах, говорили: "Крохин это", и без задержки пропускали. В черте города кони пошли шагом. Емельян Иванович любопытным взором водил по сторонам. Впрочем, в Казани многое было ему знакомо. Старик Крохин пояснял ему. А это вот Каменные палаты те именитого купца Жаркова Иван Степанович он нашего же старообрядческого толку и к вере нашей zelo прилежен самое лучшая часовня у него Большой свежепобеленный дом Жаркова стоял на левом берегу Булака упираясь огородами и фруктовым садом в усадьбу Егорьевской церкви — А это что, на цепях-то мост никак? — спросил Пугачев. — А это через Булак подъемный мост, чтобы суда с грузом пропущать. Сам Жарков до себя же выстроил на свой кошт. Он купец староватый. Да ведь нам, купцам, тятенька, и не можно растяпистыми-то быть. Подергивая вожжами, сказал малый, он сидел в полоборота к седокам. — А ты помолчи! — прикрикнул на него отец, не то всерьез, не то в шутку. — А не отживо святым кулаком да по окаянной шее, чуешь? — Какой вы правы, тятенька, — обидчиво произнес сын. — Да ведь я к слову. — А это же чьи суда-то? Его же? — спросил Пугачев. — Жарковский, Жарковский, с товарами, по Каме да по Волге ходят. ржаки, тихвинки, беляны, астраханские костные лодки. Впрочем, говорят, тут и других купцов, и моих пары посудинок есть. Вишь, былахта многоводны ныне. А вот уже осенью одна тина останется до ил. А какие же товары грузятся тут, допытывался Пугачёв. А товары перво-наперво хлеб. Ну, там ещё рагожия, лубок, Ободе, колесные кожа, мыло, свечи, сальный холст. Да мало ли, ведь Жарков-то, мотри, оптовую торговлю ведет по всей России. У него есть расшивы с коноводными машинами по бокам колеса, с плицами по воде хлещут. А это вон, амбара, вишь, пошли жарковские, да еще Петровы купца. А мой амбаришко вон с краю стоит. Небо в лохматых тучах накрапывал дождик. Вдали погромыхивало, становилось темно. Взади золотым ожерельем туманился отблеск костров, то передовые позиции, куда было выведено немало жителей. А вот и Крохинский дом. Заскрепели ворота, подбежали люди с фонарями. Хозяева с гостем вошли в горницы. "Ну, гость идёг дорогой, пойдём-ка наперёд в баньку, в мыленьку, свеликова устаточку, косточки распарить". "Ни что, ни что, Иван Васильевич", обрадованно сказал Пугачёв и даже крякнул. "Да в баньке я охоч". Провожали в баню гости и хозяина два рослых молодца с фонарем. Шли огородом, садом. Путанные тени от деревьев елозили, растекались по усыпанной песком дорожке. Пахло обрызнутыми дождем густыми травами, наливавшимися яблоками, волглой, разопревшей за день черной землей. Обширная бревенчатая баня... Освещение было масляными подвесными фонарями. Липовые чисто добела промыты из дри свой с камьи, покрыты кошмами, а сверху свежими простынями. На полу в предбаннике вдостоль насыпано сена, прикрытого пушистым ковром. На полках три расписных берестяных туиса с мёдом да с дедовским квасом. что шибает в нос и великие потрясения в мозгах творит. На особым дубовом столике вехотки, суконки, мочалки, куски пахучего мыла. Мыловарнями своими Казань из древли славилась. В парном отделении на скамьях обваренные кипятком душистые мята, чеберы, другие травы. Кипучим котле квас с мятой для распаривания берёзовых веников и поддавание на каминку. В бане мылись вдвоём, гость да хозяин. Говорит, можно было по душам с глазу на глаз. Купец принялся ковш за ковш поддавать. Баня наполнилась ароматным паром. Шёлковым шелестом зажихали веники. Парились неуёмно. а купец всё поддавал и поддавал не жалея духмянного квасу пар белыми взрывами пыхтя выширахался вверх во все стороны